Глава 56. Полина. Пятница. Целый день меня преследует ощущение, что сегодня я понадобилась всем и сразу. Подруге, с которой не виделась миллион лет. Она хочет наведаться в клуб и предлагает присоединиться. Матери, которая сегодня с особой настойчивостью интересуется тем, как у меня дела. Все дело в том, что на последнее ее сообщение я не ответила, просто забыла и теперь мне немного стыдно, но не до такой степени, чтобы ее переживания или желание поставить выше своих. В последнее время я перестала это делать, словно меня перещелкнула. В последнее время я купалась во внимании, которое давал мне любимый мужчина, и все, все прочее просто отошло на второй план. Я измотана собственными мыслями и ревностью до состояния выжатого лимона, И теперь не в состоянии злиться ни на кого, даже на себя саму. Сегодня в три часа ночи мне писал Матвей. Я думаю о тебе. Сама я о нем не думала, а некоторые совместные моменты вообще предпочла бы забыть. Например, как пыталась найти приятное в его прикосновениях, а тело упрямо отказывалось обманываться, мечтая о других руках. Этот отвратительный диссонанс мне никогда не забыть, и я не хочу когда-нибудь испытывать его снова. Матвей не виноват, просто я влюбилась в другого мужчину, вот и все. Я решаю повернуться к Матвею той гранью, о которой он порежется раз и навсегда. Оставляю его сообщение без ответа. Может быть, это мой извращенный, больной способ проверять людей, отталкивать их, чтобы посмотреть, уйдут они или нет. А если человек вернется, значит, я действительно ему нужна. Это неправильная больная философия, но она еще никогда меня не подводила. Или мне так кажется. В кабинете Дениса уже в третий раз звонит телефон. Мой руководитель у своего шефа этажом выше, у них совещание. Такие мероприятия могут длиться от 15 минут до бесконечности, поэтому Денис Рашидович никогда не требует ждать его возвращения. Я начинаю одеваться, как только часы, показывают пять вечера. У меня нет никаких планов, но я не хочу возвращаться домой. Я забрасываю в сумку вещи, думая о том, что могла бы отправиться в квартиру на проспекте Мира, но я неделю там не появлялась, ведь это его территория. Я не жду, что он вернется в город раньше воскресенья, даже если собирается вернуться, но все равно предпочитаю от его квартиры держаться подальше. Я закрываю приемную Алиева на ключ. У Дениса есть свой, так что он без проблем войдет, когда его совещание закончится. В коридоре я встречаю Ваню, второго помощника Дениса. Они работают вместе уже три года. а Ване чуть меньше тридцати, он улыбчивый. Очень стрессоустойчивый, по-другому не назвать его способность без труда справляться с переработками. Судя по всему... С моим лицом что-то не так, раз мужчина с располагающей улыбкой выгибает брови и иронизирует. «А у тебя сегодня хорошее настроение, да, Полинка?» «Отличное». Он подстраивается под мой шаг, двигаясь со мной к выходу. «Серьезная ты девушка все-таки?» «Придерживает для меня дверь». «Это комплимент такой?» «Ага, не люблю болтушек и хохотушек». Улицу укутал снегопад. Снег, похожий на летающий пух, который в свете фонаря искрится. Мы идем к воротам, пропуская проезжающую мимо крыльца служебную Тойоту. «Подвезу тебя», — снисходит Ваня. «Куда тебе, говори?» «Я лучше пройдусь». Теперь он придерживает для меня кованую калитку, вздыхая. «Отшила, значит?» «Просто погода, Ха». Я замолкаю на полусловие, оказавшись на тротуаре. Ваня широко улыбается, абсолютно не задетый моим отказом. Из нас двоих отличное настроение как раз у него, а мое переворачивается с ног на голову, под напором хлынувшего в кровь адреналина. «Что мне ветер, что мне зной?» – напевает Ваня. «Точно не надо подвести?» Перевожу взгляд на его лицо, ощущая, как колотится в груди сердце. «Точно». Ладно, долго не гуляй, простудишься, босс без рук останется. Пока. Я киваю, а Ваня бодрой походкой шагает к парковке. Не двигаясь с места, я смотрю на тротуар. На освещенный фонарем круг в двадцати метрах по прямой и на застывшую чуть поодаль от него фигуру. Все мысли до единой выбивают жгучее физическое ощущение. И я соскучилась. Сейчас оно главенствует над всеми другими, натягивая меня струной, в то время как колени вдруг стали мягкими. Чуть расставив ноги и положив руки в карманы куртки, Расул за мной наблюдает, и вся его поза, каждый неподвижный жест, каждая черта его лица, скрытая от меня тенью, от всего этого веет его настроением. Настроение у него плохое. Я впитываю этот заряд мгновенно, словно наш последний разговор и не прерывался на неделю. Словно я и не находила баланса в своих мыслях, не находила равновесия для себя, для нас. Не признавала свою вину, свою импульсивность и неправоту. Словно не искала те самые слова, которые должна ему сказать. Взвешенные, взрослые, правильные. Я загораюсь, вспыхиваю лампочкой, дышу чаще. Он пришел. Он вернулся, злой или нет, но он вернулся. Ко мне, за мной, как угодно. Я знала, что он придет. Пройдя вниз по тротуару, я оставляю между нами не меньше трех метров и смотрю в лицо дагестанца, сжав в карманах ладони. Он зол, его глаза мечут молнии Он зарос щетиной, ужасно, словно за прошедшие дни ни разу не прикасался к бритве. На его голове нет шапки. Я отмечаю это, потому что знаю, как не любит он холод. Но сейчас холод его мало волнует, кажется. Достав из кармана короткой куртки руки, Расул кладет их на бедра и смотрит. Смотрит на меня, продолжая преграждать мне путь и сверлить у меня во лбу дыру. «Как прошла твоя поездка?» спрашиваю я вежливо. «Она прошла херово». Переведя дыхание, Я хрипло предполагаю. А из-за меня? Да, из-за тебя. Я не хотела портить тебе поездку. А чего ты хотела? Слова. Взрослые, взвешенные, правильные, ну же! Сама не знаю. Произношу тихо. Ты очень много дерьма мне наговорила. Втянув в себя воздух, надеюсь смести им возникшую в глазах влагу. Прости, я... «Извини, я не должна была». «Чего ты хочешь? Скажи мне. И я это сделаю». «Рассул». Я смотрю на него, сглотнув. «Ну так чего?» Я достаю из кармана руку, чтобы утереть слезу. Она без привкуса. Это не боль, ни страх, не тоска. Это бессмысленно. Я не пускала слезы ни разу в жизни. Вот такие, пустые. Эта слеза абсолютно чистая. «Мои чувства такие, когда он рядом». Расул Алиев. «Я люблю тебя». Пожимаю плечом, растирая между пальцев влагу. Ревную. «Ты не сказал, что собираешься домой. Я вообще случайно узнала. Это обидно». «Я люблю тебя, но только не жди, что я буду послушной». Я слышу, как он с шумом втягивает воздух. Кажется, я даже слышу его смешок. Услышу ли я от него то, чего так хочу, мне почти плевать. По крайней мере, сейчас, в этот момент, когда я испытываю чертово удовольствие от своих чувств, произнесенных вслух. Он не дает представить это, если... И я тебя люблю. Слышу хрипловатые слова. Каждый поступок в жизни, каждое решение все меня к тебе вело, понимаешь? Раз. Почти шепчу я. Это не случайность. Это судьба. И я у тебя еще раз спрашиваю, чего ты хочешь. Потому что мне такого дерьма, как неделю назад, больше не надо. Я бы его лучше предотвратил. Прости. Я не сказал, что уезжаю, потому что на принятие решения у меня было 30 секунд. Можешь трахнуть мой мозг, когда захочешь. Но не перед тем, как я собираюсь в дорогу. И не перед боем. Это табу. Никогда так не делай я снова сглатываю, принимая его табу. На всех уровнях сознания и эмоций, принимая то, что все мои обиды и сомнения в щепки разлетаются перед железобетонной уверенностью этого дагестанца в том, что наше совместное будущее состоится. Отношения вывозят далеко не все, впиваются в меня слова, которые он произнес не так давно. Но я соскучилась настолько, что мне просто плевать. Из тела будто вытащили кости, поэтому мне необходимо, чтобы он меня поймал, когда преодолеваю разделяющие нас метры. Я почти бегу через этот снежный пух в воздухе. Расул смыкает вокруг меня руки, крепко, почти больно. Я могу посмотреть в его лицо, наконец-то, посмотреть и увидеть детально черты, по которым так соскучилась. Увидеть горящий предупреждением огонь в карих глазах, пока мы смотрим друг на друга. Секунду, не больше. Потом я обматываю руками шею Расула, а он поднимает меня так, что ноги отрываются от земли. Мы целуемся. С голодом. Он такой же голодный, как и я. Злой, голодный, горячий. А потом его голод превращается в нежность, и она обжигает даже сильнее. Он играет с моими губами, ловит их медленно и так же медленно выпускает. Я забываю о том, где нахожусь и куда шла. Соединив лбы... Тихо дышим. Я вытряхиваю из его волос снежинки, пропускаю короткие прятки между пальцев. Расул хмурит брови, и я снова его целую, шепча. «Прости меня». Он прижимается губами к моему лбу, к резинке моей шапки, и я рада, что хватка вокруг моей талии мертвая, ведь колени окончательно размякли.